Церцес Название — Церцес. Семейство Бобовое — народное название. Иудина дерево, багрянник. Стихия — воздух, планета — Юпитер. Магические свойства — целительство, любовная магия, раскрытие интуиции. Среди растений порой встречаются жертвы трудности перевода. Издавна дерево называлось Церцес, потому что его цветы похожи на челнок ткацкого станка. В переводе с древнегреческого керкес как раз и означает «катский челнок». А потом вдруг оно стало ещё иудинным деревом, из-за чего сразу попало в список проклятых растений. Скорее всего, дело в неправильно понятом переводе. Дерево из иудеи, чьи-то мрачные фантазии, превратили в иудина дерево. И уже после появилась легенда, что именно на нём повесился иуда-искариот. и Церцис — не слишком высокое дерево, у него довольно хрупкая древесина, и вряд ли оно подходит для этих целей. Но это почему-то никого не смутило, и за церцисом так и тянется слава карающего дерева. А ведь на самом деле это скорее кустарник, чем дерево. Но мифология обычно не придаёт подобным вещам особого значения. Даже самые неправдоподобные легенды порой прилипают к растениям намертво. Если дерево ядовито, это ещё как-то объяснимо. Но церцес -то пострадал только лишь из-за особенностей цветения. Ранней весной он покрывается множеством ярких лилово-розовых цветов, которые вырастают прямо из глубоких трещин коры. Это вызывает ассоциации с кровью, которая сочится прямо из сердцевины дерева. Вот люди и начали считать, что оно таким образом плачет, изливая свою скорбь. Цветов на дереве много, а это значит, что печаль Церцеса глубока и велика. К тому же церцис зацветает очень рано, когда другие деревья только готовятся к цветению, и у него нет конкурентов. Цветущий церцис представляет собой завораживающее зрелище. По легенде, его цветы изначально были снежно-белыми, пока на нём не повесился Иуда. Церцис с белыми цветами встречается и сейчас, но выглядит не столь эффектно, как его словно бы окрашенный кровью соплеменник. Отсветая, церцис становится очень похожим на липу Из-за сердцевидных листьев у него даже появилось другое название — «дерево любви», так его называют в Италии. И если бы не нетрадиционные для всех бобовых стручки в таком же изобилии появляющиеся на дереве, что и цветы, он бы вообще ничем не отличался от липы. Но по энергетике эти деревья очень разные, хотя принадлежат к одной стихии, и им покровительствует одна и та же планета. Липа тоже считается сердечным деревом, и её связывают с любовью и браком. Но энергетика Церцеса в этом отношении проявляется иначе. Он в большей степени отвечает за налаживание разрушающихся отношений, восстановление баланса и примирения, а не за поддержание энергии любви. За счёт силы воздуха он действует очень мягко и ненавязчиво. Церцес похож на лёгкий свежий ветерок, который приносит исцеление одним своим касанием. В цветах, плодах и листьях Церцеса содержится большое количество биологически активных веществ лаваноидов. Как и многие растения воздушной стихии, он обладает приятным запахом. Его можно использовать в пищу. Листья и цветы добавляют в салаты, десерты и напитки. Также из них готовят различные целебные снадобья. О способности сердца соснимать воспаление, заживлять раны и гнойники знали ещё в Древнем Китае. Там с дерева снимали кору, затем высушивали её и растирали в мелкий порошок, из которого готовили различные смеси, использовавшиеся как бактерицидное средство. Сейчас различные препараты на основе коры и цветов Церцеса применяются в лечении воспалительных процессов, прежде всего верхних дыхательных путей, а также для нормализации обмена веществ. Магические свойства Церцеса связаны с сильной энергетикой растения. Она способна стать оберегом, если посадить его рядом с домом. Церцес поможет оздоровить болезненные отношения, а также восстановить силы. Но в большинстве магических ритуалов его цветы используются как вспомогательный или связующий элемент, либо в качестве катализатора того или иного заклинания.